Третье. Томас Гоббс. г о б б е з и выдавался и прославился благодаря оригинальности своих взглядов. Он родился в Маумсбери в 1588 году. Умер в 1679 году и был воспитателем графа Деванширского. Будучи современником Кромвеля, он н а ш е л в событиях того времени в английской революции побуждение поразмыслить о принципах государства и права, и он в самом деле добрался до самостоятельных представлений. Он много писал, и между прочим, также и о философии вообще, элементы философии, первый отдел Этого произведения «До Корпоре» «О теле» вышел в свет в Лондоне в 1679 году. Он в нем трактует сначала о логике, затем о ф и л о с о ф и я prima первой философии, часть третья, то есть дает некоторую антологию и метафизику. Далее, часть третья – Он говорит об отношении между движением и величиной. Этот отдел представляет собой механику, физику совершенно обычного типа и рассмотрение органов человеческого тела. Второй отдел должен был трактовать о человеческой природе до гомине, а третий – о государстве де циве. г о б с однако, неполно разработал проблемы духа. Он говорит в предисловии, что в астрономии выдается Коперник, а в физике — Галилей. До них в области обеих наук не было ничего достоверного. Науку о человеческом теле создал Гарвей, а общую физику и астрономию — Кеплер. Все это считается философией с той точки зрения, которую мы уже указали раньше, так как в этих науках рефлектирующий рассудок стремится познать всеобщее. Гоббс говорит дальше. Что же касается философии государственного права, философия цивилис, то она не древнее его книги «Де Циве». Это появившееся в 1642 году в Париже произведение пользуется, как и его «Левиафан», очень дурной славой. Последнее произведение было запрещено. Оно потому является библиографической редкостью. В его произведениях содержатся более здравые мысли о природе общества и правительства, чем те, которые отчасти и теперь еще в ходу. Общество, государство является для Гоббса абсолютно наивысшим, тем, что, безусловно, определяет собою закон – положительную религию и их внешнюю сторону, а так как он подчиняет их государству, то его учение сделалось, конечно, ненавистным. Но в его учении нет ничего спекулятивного, ничего философского в собственном смысле слова. Правда, учение Гуга г р о ц е я является еще менее философичным. До Гоббса в исследованиях подобного рода устанавливали сначала идеалы, либо же приводилось в качестве авторитета священное писание или положительное право. Гоббс же сделал, напротив, попытку свести факт государственного союза, природу государственной власти к принципам, содержащимся в нас самих. признаваемым нами, являющимся нашими собственными. Таким образом, возникают два противоположных принципа. Первым принципом является пассивное послушание подданных божественный авторитет правителя, воля которого есть абсолютный закон и сама стоит выше всяких других законов. Этот принцип излагается в тесной связи с религией и доказывается примерами из Ветхого Завета, историей Саула и Давида и так далее. Уголовные законы и законы о браке и, помимо этого, и з д а в н о брали свои определения в продолжении долгого времени из Моисеева закона или вообще из учения о потустороннем, В каковом учении эти аксиомы признавались установленными определенно высказанным божественным повелением. Но в противоположность этому способу рассмотрения выступает, во-вторых, рассуждение, с о д е р ж а щ и е в себе наши собственные определения и п о л у ч и в ш и е название «здравого человеческого смысла». К этому последнему... Присоединился еще в движении, использованном Кромвелем, фанатизм, вычитывавший из Писания противоположное первому принципу, например, «имущественное равенство» и так далее. г о б с правда, также отстаивал пассивное послушание, абсолютный произвол королевской власти. Он, однако, пытался вместе с тем вывести принципы монархической государственной власти и так далее из всеобщих определений. Его в о з з р е н и е п о в е р х н о с т н о эмпиричны, но основания и положения, приводимые им в пользу этих воззрений, носят оригинальный характер, так как он берет их из естественной потребности людей. Гоббс утверждает, всякое гражданское общество ведет свое происхождение из взаимного страха, внушаемого друг другу всеми людьми. Это таким образом представляет собою некое явление, имеющее место в сознании. Каждый общественный союз заключается его членами с целью достичь собственной выгоды или славы, следовательно, из своей корыстия. Обеспечение жизни, собственности и возможности наслаждаться – в с ё это не нечто потустороннее. При всем неравенстве их люди все же обладают некоторым природным равенством. Это положение г у б б с доказывает своеобразным доводом, что каждый человек может убить другого. Каждый представляет собой последнюю власть над другим. Каждый в состоянии нанести этот величайший вред». Их равенство проистекает таким образом не из величайшей силы, не основано, как это учили в новейшее время, на свободе духа, на одинаковом достоинстве и самодеятельности, а на одинаковой слабости людей. Каждый человек слаб по сравнению с другим. Б. В дальнейшем. Гоббс исходит из той мысли, что это естественное состояние носит такой характер, что все люди влекутся к господству друг над другом. Все люди в естественном состоянии стремятся обижать друг друга, применять насилие по отношению к другим людям. Следовательно, каждый должен опасаться другого.